Глава 142. Уехав после полуночи и соблюдая ограничения скорости, он доехал до Бреста около 7 утра. Садиться за руль Астон Мартина было исключено. Он снизошел до Audi a 3 на котором когда-то ездил на работу. GPS, лакерек, гостиница с видом на море. Белая многоэтажка, синие ставни, зеленая лужайка. Во внесезонье заведение было наполовину закрыто и могло предложить только несколько номеров, но Лаик не стал привередничать. Он велел обязательно разбудить его не позднее девяти утра. Пока он говорил, его лицо все сильнее гримасничало и подергивалось тиком. Девушка за стойкой подозрительно поглядывала на него. Время заезда, смертельная бледность, лихорадочная возбужденность от Лайка так и несло проблемным клиентам. Она даже предложила вызвать врача. Он злобно оборвал ее и только повторял, как заведенный, «Разбудите меня в девять, это очень важно». Оказавшись у себя в номере, он взялся за дело. Два часа, чтобы обдолбаться в усмерть. Он снял покрывало с постели и разложил на простыне свои припасы. Суповую ложку, кокаин... Соду, зажигалку, флаконы с физраствором, алюминиевую фольгу и водяную трубку. «Давай, шеф!» в ложку три части кокса, одна часть соды, немного физраствора. Подогреть. Когда запузыриться по бокам, остановиться, только не допускать до кипения. Отложить в сторону. Вскоре на поверхности появится маслянистая капля. Чистый кокаин. Подогреть еще немного, уголком простыни промокнуть дно, снова убрать жидкость, обтереть комок. Фрибейс, самодельный крэк, готов. Достаточно для первой трубки. Учитывая, что он задумал, ему придется приготовить как минимум двадцать порций. Когда он их выкурит, мозг превратится в один сплошной развал — Сердце в кусок мертвечины, а вены в свинцовые трубы. Если все пройдет хорошо, именно к этому моменту администраторша, обеспокоенная тем, что он не отвечает на ее звонки, обнаружит его в номере. После второго комка вонь сжженной соды заполнила номер. Его большой палец горел от постоянно включенной зажигалки, а по всему телу бегали мурашки. Зов наркотика. План рискованный, но было в нем и нечто возбуждающее. Передоз в качестве смертельного оружия куда уж дальше. Он продолжал манипулировать своими ингредиентами. Кокаин, сода, раствор, огонь. Всем нарком знаком фрибейс. Когда ваши вены похожи на высушенные лианы, а кожа так истыкана, что вы боитесь, что начнете писать через руки, приходится садиться на курево. Лаик никогда не покупал крэк на улице, он предпочитал стряпать сам. Так становишься немного химиком и утешаешься тем, что куришь чистый продукт. На самом деле то же самое дерьмо, что и на каждом углу, но наркоману убаюкивает себя иллюзиями, известное дело. На пятнадцатом комке он сказал себе, что может начинать курить, не прекращая кухарничать. «Нет». После третьей затяжки он уже не сможет ни о чем думать, кроме как о следующей. Всего в несколько вдохов Крек сажает вас на крючок, превращая вашу жизнь в адскую цепную зависимость. 16, 17, 18, 19. Наконец он промыл последний комок концентрата и оглядел свою добычу, разложенную на простыне. Двадцать камешков. «Для путешествия без возврата, как у мальчика с пальчик». Мурашки превратились в дрожь. Очищенный продукт неудержимо звал его. Испарения алкалоида щекотали ноздри, как ампутированный член мучает калеку. Водяная трубка, алюминиевый листок. Он размял первые частицы и разжег». Буквально за несколько секунд дым проник в кровь, вио слизистую легких, виа по-итальянски через. Потом кровь поднялась в мозг, взорвав его. Бам! Наслаждение обволокло его, как фольга трубку. Хорошо, обжигающе, сверкающе, он откинулся назад, ударившись головой об окно, но ничего не почувствовал. Ни малейшего представления, сколько времени прошло, но прошло оно слишком быстро. Он уже возвращался. Скорее, новый комок. Раздавить, положить, зажечь. Это как снова кончить после экуляции. Удовольствие и потеря себя идут рука об руку. Каждый вдох становился благословением. Каждый удар сердца в выплеском счастья. Его существо растворилось в пространстве. Он мог все. Он знал все. Золотые молнии полыхали в его мозгу, как в замедленной съемке. Гениальные прозрения фонтанировали в его разуме. Невероятные биржевые расчеты — я должен их записать. Глубинные открытия в Ваджраяне — я должен помолиться. Непререкаемые решения относительно опеки над детьми — я должен позвонить Софии. Все нашло свое разрешение. Все было расставлено по местам. Новый комок. Теперь Лаик был ангелом под высокими сводами церкви. Настенные фрески говорили с ним, расспрашивали о Боге, и он отвечал спокойно и уверенно. «Еще одна трубка. Другой этаж. Этаж воспоминаний. Изумительных, сладостных, укутанных в бархат, переливчатый шелк и горностаевый мех. Закрой глаза и ныряй». Он протягивал руки и поддерживал небо. Он вдыхал облака и был на «ты» с мирозданием. «Все хорошо». Он разбил лицо, какой-то угол, неважно. Наоборот, его череп раскрылся, высвобождая космическую змею. Он станцевал с ней вальс мертвых индейцев Тараумара — «Тех, у кого легкие ноги, и кто обитает в Медном каньоне в штате Чуава в Мексике?» «Бред, бред, бред!» Теперь он был весь в крови, затылок, лицо, руки. Где рана? Вместо того, чтобы пойти в ванную и посмотреть, он разжег еще комок. Немедленное исцеление. После очередного отхода он осознал, что больше не может шевельнуться, и беспрестанно кашляет, дым и кровь были повсюду. Сколько комков осталось? Никакой возможности не подняться, не добраться до разложенных причиндалов. Он вцепился в изголовье и вытянулся на простыне. Кашель все более жесткий, горло горело, но пить не хотелось. Крек уничтожает все желания. С ужасом он заметил, что дьявольский знак выписан на белой ткани его собственной кровью. На последнем издыхании он дотянулся до оставшегося комка. Еще одна затяжка, но чуда не произошло. Только кашель, от которого у него глаза вылезали из орбит. Стук сердца столь быстрый, что сливался в единый звук. Он сдохнет, он сейчас. И вдруг вспышка ясности. Как раз время. Девица снизу сейчас позвонит, и он успеет предупредить ее. Он бросил взгляд на часы и увидел, как стрелки поплыли, словно на полотне Дали. Он постучал по циферблату, потер глаза и обнаружил катастрофу. Девять двадцать. Час побудки прошел. Девица не позвонила. Значит, нет шансов, что она поднимется барабанить в дверь. Или же он ничего не услышал. Телефонного звонка, стука в дверь. Может, он даже ответил, пока беседовал с Богом или крутился в мандале, как хомяк в своем колесе. Он пропал. Асфиксия, тахикардия. У него оставалось всего несколько секунд, и его труп обнаружат часов через десять. Он приподнялся, стены вспучивались, пол проваливался, потолок провисал, как налитый водой тент. Зажигалка. Он еще мог поджечь свою конуру, чтобы поднять тревогу. Но он не мог найти эту зажигалку. Он ничего не видел, и встать на ноги тоже не мог. Хотел закричать, но ни звука не вылетело из забитого песком горла. Скорее, стоны, которые раздирали все тело. Рыдания, жалобы, хрипы. «Вылезай отсюда!» Заглушая все мучения, одна данность пронзила его, как кол. Одна сверхочевидная истина. Его номер был на втором этаже. Несколько метров, а там лужайка — «Сделай усилия, поднимайся, ломись сквозь стекло!» Он рванулся с мыслью Агаэль. Уже в воздухе передумал. Он хотел не спастись, а умереть, чтобы присоединиться к ней.